Мария хватает одну из первоклассниц и тащит ее по готовой пентаграмме к центру. Девочка рвется, пищит и один раз даже кусают Марию до крови в руку, так что приходится сильно ударить ее кулаком в голову. Юля бежит рядом. Обернувшись, Мария видит лезущих из дыма карателей с плоскоглазыми хоботными головами. Видит, как иступленно кашляет Оля Корц, лежа, схватившись руками за грудь как Петя с Володей гонят оставшихся малышей на врага, пригнувшись и прячась за ними. Каратели сразу с готовностью начинают стрелять в детей, которых разбрасывает пулями в стороны. Петя кидается вперед с ножом, но не добегает, катится, прошитый ударами в грудь и живот. Володя, присев, выпускает очередь поверх лежащих первоклашек. Один из карателей падает, раненый в ногу. Бронежилет смягчает последующие удары пуль а второй на ходу вышибает одиночными выстрелами из головы Володи мозги, и еще мгновение тело мальчика продолжает сидеть с раскроенной головой, сжимая в руках автомат, потом отваливается в бок как подушка. Застреливший его каратель падает навзничь, как неодушевленный предмет, разбивая себе о крышу лицо. из задымной завесы появляются еще двое карателей, один из которых перестреливает ноги побежавшей было прочь Лиде Попугаевой, а когда та падает, бросается к ней, наваливается на визжащее детское тело и вытаскивает нож, а его товарищ с хрипом оседает на смолу, пуская ртом кровавые пузыри. Лида ужасно кричит, когда ее бьют ножом. Оборвав свой смертоносный взгляд, Мария отворачивается, уже не интересуясь судьбой Лиды, и доволакивает оглушенную первоклассницу до заветного места. Юля неловко берет девочку за волосы и перерезает ей горло. Набрав в руку детской крови, Мария бросает ее в небо и шепотом произносит что-то, отчего весь ее рисунок начинает сразу гореть. Пламя поднимается высоко, на несколько метров, но Мария и Юля не чувствуют его, оно не жалится, легким ветром пронизывая их тела. И в его неистовой песне затихает все, живое и мертвое, только ясно-белые облака растягиваются в высоте, рвутся мокрой бумагой. Так далеко, что не слышно треска. И огненный перстень солнца застывает над ними, Находя в бешено пылающем круге Внизу свое подобие. Горит взятая в кольцо звезда, Горит опустевшая школа, И стоят они в центре огня, И никто не видит их, И не увидит больше никогда. Их вижу только я, Распростершийся на восходящем воздушном потоке. Вращаюсь ли я сам, Как подхваченная майским ветром птица? Или это всего лишь земля вращается подо мной?»